312. Матерь Агни-Йоги Зинуши, скажи, в преддверии будущего пусть подумает, кого же из близких хочет иметь около. Пусть твердо решит, а мы будем ткать их судьбу, вплетая нужной нить узора. В созвучии полном близких сердец хочу ее видеть, с теми, кого изберет она путь свой. И хорошо, что поедет, чтобы ближе увидеть. Пусть вспомнит прошлого опыт печальной тяжки. Подумай так как пусто вокруг, И преданность сердца отметит среди стремящихся к ней. Гордых су и вспомнит, И руку поднявших на нас совет, Отвергающих тупо и нам наносящих удар. Пусть смотрит всем сердцем, оно не обманет. Словам пусть не верит, но сердцу. Самоцветом порадуется пусть, И мимо пройдет пустоцветов. Людьмилу пусть любит, сердце искупает в ней малость сознания. Все будете вместе, когда время придет. З. Г.